Йену Гергий История папства. Читает Илья Алехин. От переводчика. Во-первых, эта книга уже выходила на русском языке в 1996 году. И автор был тот же, и название тоже, и материал, в общем-то, тот же. И все-таки то была другая книга. Ту историю папства написал профессор Будапешского университета имени Лоранда Этвиша, историк-марксист Йено Гергей, написал, опираясь на методологию исторического материализма. Вышла книга в 1982 году, под занавес реального социализма. Эту книгу переписывал, исправлял, дополнял крупный венгерский историк Йено Гергей не связывающий себя идеологическими догмами. В основу своего подхода он кладет почерпнутый в Библии, конкретнее в Евангелии от Марка, принцип «вязать и разрешать», то есть прослеживает историю папства в чередовании периодов сближения с мирской властью и отдаления от нее, вражды и борьбы с ней. Книга вышла в 1999 году. Правда, «Истмат» в переработанном тексте, не искоренен полностью. Кое-где он даже довольно густ, и я там, где это было возможно, то есть не выходя за рамки стилистической правки, старался его осторожно, так сказать, заретушировать. Во-вторых, Гергей предназначал свою книгу для широкой аудитории, а потому не стремился нашпиговать текст огромным количеством цитат, хотя мог бы, как мне кажется, это сделать. Тема просто подталкивает к этому. Тем не менее, в книге цитируется довольно много исторических документов, имеющих отношение к истории папства и прежде всего постановления Вселенских соборов и документы, исходящие от пап, буллы, энциклики и так далее. Следуя одному из важных, неписанных правил перевода, я первым делом пытался найти уже существующий, где-то опубликованный, канонический русский перевод этих документов. Ведь считается, что делают такие переводы люди, имеющие прямое отношение к церкви, а значит, лучше меня знающие хотя бы терминологию. Кое-что мне удалось найти в интернете, многое нет. Вполне возможно, что переводы такие имеются, зарытые где-нибудь в архивах церковных учреждений или в личных архивах. Но поскольку доступа к этим архивам у меня нет и не будет, то мне приходилось переводить их с венгерского перевода. И пусть бросит в меня камень тот, ну и так далее. В-третьих, Венгрия – одна из немногих, кажется, стран, где две основные конфессии западного мира – католицизм и протестанство, так сказать, антикатолицизм, с давних пор сосуществуют вполне мирно не пытаясь истребить друг друга. Одна из главных причин этого мне видится в том, что венграм на протяжении едва ли не всей их истории, во всяком случае с XVI века, приходилось бороться за выживание, отстаивая свой национальный статус, свою культуру и противостоя внешним угрозам. Добиться успеха в этой многовековой борьбе можно было, и венгры его добились, лишь в сплочении. Тут уж было недоразличий в церковных ритуалах. Более того, религия, то есть христианство в разных его формах, выступала как один из мощных мотиваторов сплочения. Недаром в одном из самых знаменитых поэтических произведений XIX века национальной песне Шандара Петюфи, которой он в марте 1848 года поднимал народ Пешта, Будапешта тогда еще не было, Были два отдельных города – Буда и Пешт. На восстание появляется странная формула – бог венгров. «Богом венгров поклянемся навсегда, что рабами мы не будем никогда» – перевод Мартынова. Можно тут поразмышлять о том, что понятие это, уходя корнями в глубины национального самосознания, смыкается там с памятью о древних языческих божествах кочевых мадьярских племен, но это будут уже фантазии, домыслы. Очевидностью уже является то, что формула «бог венгров» совсем не имеет в виду различий и противоречий между католической и протестантской конфессиями. Когда-то меня удивляло, что венгры, практически одни и те же, с одинаковым пиететом говорят об исторических деятелях и событиях, связанных и с католической, и с протестантской церквами. В книге Ено Гергия это тоже чувствуется, хотя говорит он понятным образом о католичестве. Предметом национальной гордости для венгров является, например, сказочно красивый собор Матьеша, Матьеш Темплом в Будайской крепости. Но с такой же любовью смотрят они и на величественную, суровую, большую церковь в дебрицене городе, который они несколько, на мой взгляд, все же преувеличивая, называют кальвинистским Римом. Вот еще один факт. За судьбу кардинала Йожефа Миценти, активно участвовавшего в революционных событиях осени 1956 года, а затем почти 15 лет проведшего в американском посольстве в Будапеште, переживали все венгры без различия конфессий, в том числе и атеисты. Отдельно надо сказать, что приезд в Венгрию папы Иоанна Павла II в 1991 году стал огромным событием тоже для всех венгров. Тем более, что этот визит как бы знаменовал собой другое, имеющее для Венгрии эпохальное значение событие – освобождение из социалистического лагеря. Здесь я могу написать, В-четвертых, так как случайно оказался в те дни в Будапеште и лично лицезрел, глагол «видел» кажется тут слишком тусклым – папу. Он возвращался, это было уже в середине дня, с площади героев, где участвовал в каком-то из многих мероприятий. Папа-мобиль – нечто вроде закрытого сверху аквариума из пули непробиваемого стекла. Медленно двигался по проспекту Андраши до 1989 года – проспекту Народной Республики, в период с 1945 по 1956 года – проспекту Сталина, осенью 1956 года – на короткое время – проспекту Молодежи, до 1945 года – проспекту Андроши. Иоанн Павел II в своем аквариуме сидел высоко и был хорошо виден, Сгорбленный старичок в Белой Сутане. Нам, русским, нам с женой, думалось, божий одуванчик. Но если серьезно, было удивительно, как он, такой на вид хрупкий и немощный, способен выдержать приготовленную для него венграми максималистскую программу. Гергей описывает ее довольно подробно. С папа мобиля взгляд зрителя смещался на кортеж. Впереди и позади папы ехали черные автомобили, в которых, полуоткрыв дверцы и выставив дуло автоматов, сидели крепкие итальянские молодцы с мафиозными лицами. Глаза их были устремлены на окна верхних этажей по обеим сторонам проспекта. Но мы смотрели на них с пониманием. У всех в памяти было совершенно ни с чем не сопоставимое покушение на папу, которое Иоанн Павел II пережил буквально чудом. Ну и наконец, в пятых, хотя это скорее должно быть во-первых, это же невероятно интересно, проследить сквозь века, сквозь два тысячелетия перипетии существования такого уникального феномена человеческого духа в его причудливом переплетении с материальным, с общественным бытием, наблюдать, какие странные варианты возникают из взаимодействия объективной реальности и субъективной воли. Даже хочется узнать, Чем все это кончится? И кончится ли? Юрий Гусев Предисловие Когда император Нерон обрушился с гонениями на христиан, апостол Петр решил прислушаться к уговорам верующих и уйти из города, чтобы спасти свою жизнь. Было это в 64 году от Рождества Христова. Темной ночью, выбравшись из своего убежища, Он двинулся по Апиевой дороге, торопясь покинуть Рим, и сразу за городскими воротами встретил воскресшего Христа, который, неся на плечах крест, направлялся в город. Куавадис, Домина, куда ты идешь, Господи? Изумленный спросил его апостол. На что ответил ему Иисус: Иду в Рим, чтобы опять быть распятым. Петр внял глубокому смыслу его слов и, устыдившись слабости своей, вернулся. Что за этим последовало, известно. Укрепившись благодаря учителю в вере своей, апостол Петр тоже принял смерть на кресте. Сейчас, в последние месяцы второго тысячелетия после Рождества Христова, на заре рождающегося третьего тысячелетия, вопрос, заданный в ту давнюю ночь, звучит по-прежнему актуально. Ковадис, Куда ты идешь, человечество? Куда движется европейский мир с его культурой, в основе которой лежит христианство? Куда идут, как неотъемлемая часть этого мира, венгры, Венгрия? А главное, куда идет отдельный человек, уникальный, неповторимый индивид? Всю гамму возможных ответов на этот вопрос содержат в себе и предлагают два тысячелетия истории христианства. Точно так же, как, по всей вероятности, и другие вероучения, другие философские системы, другие мировоззрения и культуры. Однако в Европе на протяжении последних двух тысячелетий, а у нас, венгров, на протяжении тысячелетия, именно христианство предопределяло выбор ответа в духе того краткого диалога, что прозвучал на Апиевой дороге. куа уадис в течение 20 с лишним веков Вопрос этот повторяется постоянно, побуждая людей делать выбор, твердо обозначать свою позицию, преодолевать колебания, подавлять в себе малодушный порыв к бегству, упорно сопротивляться стихиям и враждебным силам, сохранять верность высоким идеалам. Если ты человек верующий, то и сегодня, на рубеже тысячелетий, оптимальный, удовлетворяющий душу и сердце ответ на извечный вопрос «Куоуадис», наверняка способна дать тебе мистерия искупления. Однако и для неверующих поиск такого ответа едва ли можно считать никак не связанным с ценностями, нормами, вызовами, которые содержатся в христианской культуре. Понять же эти ценности и вызовы вряд ли удастся без знания прошлого. Познание прошлого, раскрытие его тенденций, расшифровка вызовов, которые в нем таятся. Всем этим занимается целый ряд научных дисциплин. Что касается христианства как религии и как церкви, то наиболее компетентной здесь должна считаться, конечно, теология. Однако и она не может не принимать во внимание, не может пренебрегать тематически связанными с ней достижениями других наук, прежде всего истории, археологии, этнографии. Собирать материал для книги под названием «История папства» затем работать над ее написанием, мы начали около двух десятилетий тому назад, совсем в других по сравнению с нынешними исторических и политических условиях. Учитывая ограниченность своих возможностей и познаний, мы не ставили своей целью создания некоего тотального синтеза, всеобъемлющей истории церкви. Задача наша была куда более скромной, опираясь на доступные нам источники, прежде всего на книжные, библиотечные материалы, дать отчерк истории папства, ориентируясь при этом на критерии научно-популярного, в самом лучшем понимании этих слов, жанра. В этой работе нам помогали великолепные обобщающие труды, из которых следует упомянуть сочинения таких замечательных немецких историков, как Леопольд Ранке, Франц Савер Зеппельд, Георг Швайгер и другие. Особенно был нам полезен фундаментальный справочник по истории церкви, написанный профессором Габором Адриани, заведующим кафедрой церковной истории Бонского университета. Поскольку мы с самого начала настроились на то, что книга наша будет посвящена сущностному стержню видимой церкви, институту папства, то отсюда следовало, что церковь и папство надлежит каждый раз помещать в контекст исторического процесса. Вместо того, чтобы подбирать доказательства своей правоты, процитируем рецензию выдающегося историка, специалиста по данному вопросу, профессора Иштвана Деасеги. История папства, пишет он, тема весьма сложная, и те, кто пытался ее разрабатывать на протяжении времени, прошедшего после появления Либерпонтификалис, 530 год, воспринимали свою задачу в самых различных поворотах. Некоторые рассматривали ее как часть целостной истории церкви, другие нанизывали на единую нить жизнеописания, сменяющих друг друга пап. Третьи выдвигали на передний план историю папского государства. Ено Гергей хотел представить прежде всего историю института, святого престола и папского государства не претендуя однако на абсолютную полноту оставя на первый план деятельность наиболее выдающихся личностей так чтобы при этом должным образом вырисовывались взаимосвязи между органами церковного управления и мировой политикой в то же время желая понять а может быть уже и понимая христов в генезис церкви особенности ее становления ее евангельскую миссию словом ее трансцендентный характер, мы всегда старались иметь в виду эту ее сущность. Излагая перипетии 20 вековой истории церкви, автор постоянно помнит о том, что католицизм органически сочетал в себе трансцендентное и посюстороннее. О том, что эта религия претендовала на определенную роль в формировании человеческого общества, используя для этого светские институты а в то же время хотела сохранить свой надсоциальный статус, желая, чтобы в ней видели земную гарантию обретения идеального бытия. Пишет рецензент. Приемники святого Петра свою земную миссию, свою задачу по подготовке смертного человека к вечной жизни, стремились реализовать в союзе со светскими властями. И в интерпретации автора книги история папства делится на основные главы, именно в соответствии с тем, как возникают новые и новые союзы такого рода. Это подобно противоречивому в самом себе единству связывания и разрешения. И надо признать, что для демонстрации 20 вековой истории папства лучший принцип подхода едва ли можно было найти. Примечание от переводчика. Отсылка к Евангелию от Матфея. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Диалектическая пара «вязать» и «разрешать» очень употребительная во многих европейских культурах, в том числе венгерской. У нас представляется не столь внятной. Она характеризует противоположные, но подразумевающие друг друга векторы взаимоотношений предметов и явлений. Сближение, взаимосвязь, единение с одной стороны – и разделение, взаимоудаление, разрыв с другой. Конец примечания. Когда первое издание истории папства вышло из печати, рецензенты-католики высказались в том ключе, что хорошо бы увидеть, причем как можно скорее, очерк истории института папства, выдержанный в католическом духе и снабженный печатью Нил обстад Примечание от переводчика. Ничто не препятствует. В переводе с латинского. Официальная формула, означающая разрешение католического цензурного органа на публикацию того или иного документа, произведения и так далее. Конец примечания. Однако такой книги, не вышедшей из-под пера отечественного автора, не переведенной с какого-либо языка, с тех пор так и не появилась. Это обстоятельство одна из причин, побудившая нас вновь предоставить издательству нашу вышедшую почти два десятилетия назад монографию, в должной мере переработав, исправив и дополнив ее. В русском переводе, который вышел в Москве в 1996 году, мы исправили обнаружившиеся ошибки и дополнили рассказ актуальными на тот момент сведениями, касающимися деятельности Папы Иоанна Павла II. Основной текст монографии, если не считать необходимых поправок, изменениям не подвергался. Исключения представляют собой только главы, относящиеся к периоду после 1945 года. Они были практически написаны заново. Такое решение представлялось нам целесообразным, потому что ни подхода к теме, ни основной концепции книги, ни ее структуры, мы не видели необходимости менять сколь-либо кардинально. Но с тем большим старанием стремились мы избавиться от уже тогда замеченных ошибок, заблуждений, односторонних выводов, необоснованных обобщений. При всем том, мы и сейчас не считаем возможным и нужным ощутимо увеличивать в книге сугубо венгерские реалии и отсылки. Это наше ощущение подтверждается в частности тем фактом, что в 1996 году увидел свет коллективный труд Тысячи лет взаимосвязей между Венгрией и Святым Престолом. Глава, посвященная XX веку, написана в этом труде нами. С тем большим энтузиазмом мы удовлетворяем пожелание дополнить историю папства рассказом о периоде понтифика Иоанна Павла II. Пускай рассказ этот, исходя из характера монографии, мы и вынуждены свести лишь к самым общим моментам. В этом плане наша позиция оправдана еще и тем, что об Иоанне Павле II мы уже издавали небольшие работы в 1986 году, затем в 1991 году. В свое время в предисловии к первому изданию Истории папства мы писали, что книга, эта, как мы надеемся, будет способствовать плодотворному диалогу между верующими и неверующими. К настоящему моменту Такой диалог в достаточной мере налажен, но мы убеждены, что история папства остается не менее волнующей и актуальной, чем прежде. Будапешт, сентябрь 1999 года. Автор.